Главка вторая. Такими же богачами представляются мне другие переводчики, участвовавшие в новом 30 издании Диккенса. Волжина, Дарузес, Калашникова, Лария, Топпер, Холмская, Литвинова. Вся эта могучая кучка англистов, выработавших такой обширный и гибкий словарь, что лучшие язык переводов производят впечатление подлинников. Примечание: к сожалению, в этом тридцатитомном издании Пиквик, Оливер Твист, Николас Никольби, Куперфилд и Домби наиболее характерные произведения Диккенса переведены буквалистами Кравцовой, э, Кривцовой и Ланом, что привело к умолению и замутнению писательского облика Диккенса. Переводчики, принадлежащие к этой артели, уже дали советским читателям отличные переводы Хемингуэя, Колдбелла, Волда Франка, Амбраза Бирса и других американских писателей. Фиеста в переводе Топпер «прощай, оружие, иметь и и не иметь в переводе Клашниковой принадлежат к высшим достижениям советского переводческого искусства. Таков же перевод Сумерсета Моэма, сделанный Ларье. Нельзя достаточно налюбоваться мастерством, с которым Волжина перевела английского писателя Громагрина. Теперь, благодаря их мастерству и таланту, русские читатели получили такие блистательные переводы «Тяжелых времен», «Крошки Дорит», Мартина Чезлбита, Эдвина Друда, «Лавки древностей», «Больших надежд», каких они никогда не имели. Прежние переводы этих романов пришлось забраковать. Все до единого. Так безнадежно были они, плохи и так потускнели по сравнению с новыми. Зато новые переводы, те, о которых я сейчас говорю, можно рекомендовать молодым переводчикам, желающим усовершенствоваться в своем трудном искусстве. Для молодежи они могут служить в качестве образцовых учебных пособий. Советую также, возможно, скорее достать книгу Джона Стейнбека «Путешествие Чарли» в переводе той же Натальи Волжиной. Это один из самых талантливых переводов, какие приходилось мне встречать за всю мою долгую жизнь, и по стилю, и по богатству душевных тональностей, и по яркой идиоматичности речи перевод путешествия с Чарли, я утверждаю это с полной ответственностью, не уступают ни в чем чудесному подлиннику. Идиомы ненавязчивые, непринужденные, естественные. Дороги, Набитые намертво. Ударился в панику. Диву давался. Ум за разум зашел. На всякий пожарный случай. Праздновать трусы. И так далее, и так далее, и так далее. И множество мелких выразительных слов. Уж, конечно, почерпнутых не в словарях. Окаянство. А соловела. Индюшки кудлачат. Пес выхлистал полплошки еды и очень тонкое использование живых славянизмов. Им же есть числа, родное чадо невежеству, уготована ему жизнь и так далее. И то же мастерство в переводе современного сленга. Расположился тут один тип, видно псих. Словом, с какой стороны не смотреть, это шедевр высокого искусства. Никак невозможно понять, почему наши рецензенты и критики не поспешили приветствовать этот перевод как одно из больших достижений нашей современной словесности. Следовало бы им также порадоваться растущему мастерству Татьяны Литвиновой. Смотрите ее переводы последних рассказов Джона Чивера. И было бы очень неплохо, если бы они догадались встретить горячей хвалой дарования Виктора Хинкеса преодолевшего тысячи трудностей при воссоздании на родном языке многостильного романа Абдайка «Кентавр». Да и мало ли существует у нас переводов, которые могли бы пригодиться молодым переводчикам в качестве образцов и учебников. Например, русский перевод книги Харпер Ли «Убить пересмешника», исполненный Норой Галь и Раисой Облонской. Евгения Калашникова Уж на что первоклассный художник поднялась на новую высоту мастерства в своем переводе знаменитого романа Фиджеральда «Великий Гэтсби». Читаешь, радуешься каждой строке и думаешь с тоской, почему же ни в США, ни в Англии, ни во Франции не нашлось переводчика, который с такой же пристальной любовью и с таким же искусством перевел бы нашего Гоголя, Лермонтова, Грибоедова, Крылова, Маяковского, Пастернака, Мандельштама, Блока. Каждому начинающему было бы очень полезно взять подлинный текст, ну хотя бы Мартина Чезалвита, и сравнить его строка за строкой с переводом, сделанным Ниной Дарузес. Первое впечатление отличное. Несметное богатство синонимов. В подлиннике, например, одну девушку называют Wild. По словарю это значит «дикая», «буйная», «необузданная», «неистовая». Раздраженная, бешеная. И до чего приятно найти в переводе «шальная». Или взять хотя бы слово «very». В словарях у него единственное значение «очень». Так и перевел бы любой буквалист. Пассажиры казались очень промерзшими. Но Дорозес находится в постоянной вражде с буквализмом. Для нее каждое слово имеет очень много значений. Эту фразу перевела она так. «Пассажиры, видимо...» порядком промерзли». И вот какими словами изложил бы переводчик-буквалист жалобы одной героини романа. Забота постоянно держит в напряжении. «Upon the stretch» «Мой ум». Таков тот мертвый переводческий жаргон, с которым борется вся эта группа мастеров перевода. Вместо накрахмаленной фразы в новом переводе читаем. из за нее одной» из-за этой заботы, «вечно душа не на месте». И, конечно, эта чудесная русская образная душа не на месте по своему стилю и смыслу гораздо ближе к подлиннику, чем буквально «держит в напряжении мой ум». Там, где всякий буквалист непременно напишет «великие люди охотно раздают то, что принадлежит другим», в переводе у Дарузес говорится – «Великие мира сего раздают направо и налево чужое добро». И хотя у Диккенса нет ни направо и налево, ни мира сего, мысль и стиль гениального автора переданы этими словами гораздо точнее, чем передал бы переводчик-буквалист. того и происходит такой парадокс. В тех случаях, когда кажется, что, расширяя границы своего словаря, переводчик чересчур своевольничает, слишком далеко отступая от подлинника, на самом деле это отступление от подлинника и есть наибольшее приближение к нему. В первую минуту иные строки переводов Дарузес могут показаться искажением оригинального текста. У Диккенса, например, сказано «Portal», это значит «главный вход», «ворота». Она же переводит «дверь» в «святая святых». Так как в подлиннике слов «святая святых» не имеется, найдется, пожалуй, педант, который назовет эти слова «отсебятиной». Между тем, здесь вернейшее воспроизведение авторской мысли. Дверь, о которой идет речь, была крошечная, и вела она в ничтожную коморку, где взором открывалась неубранная постель двух девиц во всем своем чудовищном неприличии. Вот эту вот эту жалкую дверь Диккенс иронически называет порталом термин, применяющийся главным образом к величавому входу фрам, к высоким и пышным церковным воротам. Так что ироническое слово святая святых здесь совершенно оправдано. Диккенс говорит об одном страховом обществе, что оно возникло сразу не как infant institution а как зрелое коммерческое учреждение. Infant по англорусскому словарю профессора Мюллера детские, начальные, зачаточные. Отвергая эту бледную словарную лексику, переводчица нашла для слова infant такое значение, какого нет ни в одном словаре. Желтороты. И тогда у нее получилось. компания, возникла из небытия. Не желторотой фирмой, но вполне солидным предприятием на полном ходу. И еще пример такой же словарной находчивости. В подлиннике наглый кричит своей беззащитной жене. Why do you show your pale face? В буквальном переводе это значит, почему ты показываешь свое бледное лицо. Но насколько ближе к стилю подлинника тот перевод, который мы находим у Дерузес? Чего ты соешься со своей постной рожей? Костная рожа — это именно то, что, судя по контексту, сказано в подлиннике. Ни в одном словаре вы не найдете, что «animal» — это не только животное, но и скотинка, что «extravagant» — это не только самосбродное, но и чудаческий; что «a drink» — не только напиток, но и пойло. Неписаный закон этой группы мастеров перевода, переводи не столько слова, сколько смысл и стиль. Применять этот закон нужно с большой осторожностью. В большинстве случаев так и поступает Эдерузес, но иногда она выходит за пределы дозволенного и вносит в свои переводы такие образы, которые были бы немыслимы в подлиннике. Таков, например, Казьма-Прутковский «Фонтан красноречия», внесенный ею в текст Чезалвита, где этого образа нет. Правда, такие от себя редки. Вообще, в Чезалвите... Нет тех вопиющих ошибок, которые буквально кишели в довоенных изданиях Диккенса, когда в качестве человека выступал военный корабль «Man of War», а в качестве телосложения «Цвет лица» «Complexion». В двух томах я нашел лишь одну, да и то небольшую ошибку. По словам переводчицы, человека выводят из комнаты за ухо в то время как на самом-то деле его бьют по щекам, ибо в подлиннике сказано "box on his ears", а это всегда означало оплеуху, за трещину. Недавно богатыми ресурсами речи порадовала читателей Рита Райт Ковалева в своем отличном переводе знаменитого романа Джерома Селинджера "Над пропасти воржей" "The Catcher in the Rye". Роман написан на том грубом, но живописном жаргоне, на каком вообще изъясняются между собой подростки и в США, и порою у нас. Грубость этого жаргона не мешает изображенному в романе подростку хранить в потаенных глубинах души романтические светлые чувства и стремиться к человечности и правде. Рита Райт-Ковалева слегка ослабила грубость его языка, но всю... Выразительность этого жаргона, всю силу и красочность его попыталась полностью передать в переводе. Здесь она обнаружила такое искусство, какое свойственно лишь первоклассным мастерам. Например, слово «эпис», которое, судя по всем словарям, означает «на каждого», она переводит «на брата». По инфаркту «на брата». Слова «hot shot гай» переводит «этакий хлюст». Слово «став» — вещество, материал, Пренебрежительно дрянь, переводит «вся эта петрушка». «Has stolen» — «спёр» — «to teeth» — «поцапаться» stupid hill», который у бездарных переводчиков был бы глупым холмом, здесь, в полном соответствии с тональностью текста, «треклятая горка». У бездарных переводчиков Fighting всегда сражение, драка, война, но Рита Райт, подчиняя весь свой богатый словарь плебейскому стилю романа, написала не драка, но буча. А когда герой говорит, что некая реклама надувательства, переводчица, верная стилю романа, пишет сплошная липа. Если бы нужно было несколькими словами определить переводческий метод Райт Ковалева, я сказал бы, что она добивается Точности перевода не путем воспроизведения слов, но путем воспроизведения психологической сущности каждой фразы. Так переводились ею и Кавка, и Фолкнер, и другие. Вообще, Рита Райт-Ковалева — сильный и надежный талант. Здесь я говорю только о ее словаре, но нельзя забывать, что у нее, как, у, как и у других переводчиков, которых я называю в настоящей главе Такое же богатство ритмов, интонаций, синтаксических форм. В юности она переводила стихи Маяковского на немецкий язык. Написанная ею биография Роберта Бёрнса, вышедшая в серии «Жизнь замечательных людей» — одна из лучших книг этого нелёгкого жанра. Кстати, напомню, что в той же серии вышла биография Диккенса, написанная Хэскетом Пирсоном. Такие биографии Он создал немало. Среди его книг есть и «Оскар Уайльд», и «Сидней Смит», и «Доктор Дарвин», и «Самюэль Джонсон». В каждой полуиронический тон, воспроизведение которого доступно не всякому мастеру. Переводчица Мария Кан, имя для меня новое, отлично уловила этот тон в своем переводе биографии Диккенса «Для жизни замечательных людей». По своей сложной эмоциональной окраске ее перевод вполне соответствует подлиннику.